Болженицын оставил мне свои конспекты по Далю, по истории и философии. Несколько книг, среди них растрепанный томик Есенина, подарок жены с надписью «Все твое к тебе вернется» и как главное наследство своего лучшего друга Николая Виткевича. Все конспекты уцелели и вернулись к нему. Это удалось благодаря гумеру Ахатовичу измайлову Талантливый инженер-электронщик, осужденный на 10 лет за плен и за то, что в плену дружил со своим земляком, по поэтом Мусой Джалилем. О гибели Мусы и его новой славе он узнал много позднее, уже на воле. Гумер был в числе семи инженеров и техников, которых досрочно освободили в 1951 году в награду за создание сверхсекретного телефона за ту работу, которая начальникам принесла ордена, ученые степени, сталинские премии. Все освобожденные остались на шарашке вольнонаемными, но только двое, Гумер и его друг Иван Емельянович Брыксин, сохранили по-настоящему добрые отношения с недавними товарищами, не шарахались от нас, не сторонились. И именно Гумер измайлов Змайлов вынес и передал моим близким все конспекты Солженицына и значительную часть моего архива. А книжку Есенина я, к сожалению, еще раньше доверил хранить моей подружке. Позднее, когда она уже работала в другом отделе, я, случайно встретив ее в коридоре, спросил, сохранила ли. Она испуганно зашептала, какая книжка, какой Есенин. Так тоже была совсем старая рвань, я не помню, куда сунула. И вы, пожалуйста, забудьте, совсем забудьте. Когда Солженицын рассказывал мне о своем деле, он говорил о Николае Виткевиче, Коке, своем лучшем друге. В годы войны они переписывались. Виткевич служил полковым химиком на другом фронте. Полагая, что военная цензура заботится только о военных тайнах, Друзья непринужденно вольнодумствовали на политические темы и не слишком сложно шифровали рассуждения о преимуществах Высова Ленина перед усатым Сталиным, который много наломал дров и в 30-м, и в 37-м, и в 41-м годах. Эта переписка стала основой обвинения по статьям 58.10, 58.11, Судили их поорознь. Воткевичу армейский трибунал приговорил к 10 годам, а Солженицына о со, к 8. В начале 50-го года тюремный кум вызвался Солженицына, сказал, что скоро на объект привезут его подельника, Воткевича, и предупредил: "Вам нужно будет вести себя особенно аккуратно". Рассказывая об этом, Саня был очень встревожен. Не провокация ли? Не собираются ли наматывать новое дело? Он просил меня ничего никому не говорить, даже Мите. А тебе Кока обязательно понравится. По убеждениям, по идеологии, он, пожалуй, на полдороге между мной и тобой. Когда Виткевич приехал, первые день-два, они все свободные часы были вдвоем. Сосредоточенно, серьезно толковали. Митя и я старались, чтобы им никто не мешал. Солженицын даже сменил свою нижнюю койку на верхнюю, чтобы оказаться рядом с другом. Николай, русский по матери и поляк по отцу, которого он не помнил, детство провел в семье отчима, дагестанца, и усвоил повадки, мировоощущения и даже психологию горца-мусульманина. О Шамиле, Мюридах, говорил с благовейным восхищением. Блаженно вслушивался, когда по радио передавали горские песни, и когда пел Рашид Буй-Дайбутов. Ему нравилось, что я стал называть его Джалиль, так его звали в детстве. Коренастый, смуглый, широколицый, он легко, но твердо ступал по земле. Старался быть и во всяком случае казаться непроницаемо спокойным, подавлять вспыльчивость. Очень выразительно рассказывал он о детстве, о Дагестане, о фронте, о лагерях. Особенно хорошо, почти поэтично, о том, как единоборствовал с тачкой, прилаживался к ней, пересиливая боль мышц, усталость, отчаяние, и как осилив тачку, стал здоровей, постепенно окреп. Потом в тайге на лесоповале первобытно радовался костру, готов был молиться огню, стать огнепоклонником. Иногда мы спорили. Джалиль считал себя последовательным ленинцем, пахана Сталина отвергал безоговорочно, а меня упрекал, что я его переоцениваю и пытаюсь рассуждать объективно, по сути оправдываю его зверства. Наши политические разногласия я воспринимал терпимо, но раздражался, когда он называл Пушкина «Сашкой», Лермонтова – Мишкой, Некрасова – Колькой и тому подобное. Все замечания по этому поводу он отвергал добродушно и непреклонно. А это значит, я их люблю. Вот как Володька Маяковский писал, Некрасов – Коля, сын покойного Алеши. И еще, Асеев – Колька, ведь так, а у тебя старомодные почитания, ах, великий, прославленный, шапки долой. А я, кого люблю, с тем не могу церемониться. Вот Санька для меня Санька, или Морж, александр ты, Левка, или Борода, я Есенина звал и буду звать Сережкой. Также упрямо доказывал он, что настоящий мужчина не должен жениться на артистке или балерине. «Они же все бляди! Как можно допускать, чтобы в твою жену на сцене лапали, чмокали, хватали?» «Можешь, сколько хочешь, доказывать, что это мещанство и предрассудки!» «И чего ты лезешь в бутылку? Ты же не на артистке женат!» «Да брось, все равно не поверю! На них женятся только влюбленные дураки, ну и, конечно, режиссеры и артисты!» «Но те ведь и сами блядуны, без всякой мужской чести! Они и женятся, и разводятся!» И так дерут, кого попало. Им все равно, что домой идти, что бардак. Виткевич позднее на воле продолжал дружить с Солженицыным и с его первой женой. В конце 50-х годов он переехал в Рязань, чтобы жить и работать к ним поближе. Рассорились они во время встречи Нового 1964 года, когда он стал упрекать Солженицына, что тот зазнается, что Вообразил себя гением, отдаляется от старых друзей. Об этом он тогда же написал мне. Год спустя приезжал в Москву и пытался доказывать, что Санька совсем взбесился от славы, никого слушать не хочет. Однако ни тогда, ни раньше, а ведь мы с Светкевичем и после отправки с Лженицем еще больше двух лет оставались на шарашке добрыми приятелями. Он хоть и случалось критически отзывался о друге, который, мол, Всегда хотел быть первым, главным, центропуп и никого кроме себя не любит, но ни разу даже не намекнул на те обвинения в предательстве, которые в 1974 году были опубликованы за его подписью в брошюре АПН, а в 1978 году от имени Виткевича повторены в грязной книжонке «Ржезача. Спираль измен Солженицына». Когда началась война в Корее, мой друг Евгений Тимофеев стал ночами обдумывать проект торпеды БМ «Берег моря», чтобы отражать возможные американские десанты. А я подбивал двух приятелей, механика-инженера, разработать проект УСЗПТО, универсального самоходного зенитно-противотанкового орудия, и написал подробное тактическое обоснование ссылаясь на наш и на немецкий опыт применения зениток против танков и на примеры разнообразных успешных действий в самоходах разных калибров в 1941-1945 годах. Все споры с Паниным, Солженицыным, Владимиром Андреевичем, с немецкими инженерами и техниками, среди которых были каявшиеся нацисты, Самые толковые передачи Би-Би-Си и военно-политические статьи в американских журналах только укрепляли мои убеждения и веру, которую я считал объективным знанием. В этом я был не одинок. Ведь моими друзьями были не только Митя Панин, Саня Солженицын и Сергей Куприянов. Евгений Тимофеевич Тимофеев, он же Рыжий Жень-Жень, член РКП 1919 года, последний оставшийся в живых участник Ленинградского оппозиционного центра 1925-1928 годов, о многом судил последовательнее, чем я. Он даже не одобрял моей близости с теми, кого считал явными идеологическими противниками, сторонился Панина и Солженицына. Алексей Павлович М., Пол Борода, был тоже из питерских большевиков-ленинцев. В отличие от Евгения и от меня, он остался решительным противником Сталина, называл себя ортодоксальным ленинцем-интернационалистом и осуждал сталинскую внешнюю политику как империалистическую. Мы с Тимофеевым, напротив, ее всячески одобряли, доказывая, что расширение советских границ и советских сфер влияния Это пути ко всемирному торжеству социализма. Жень-Жень, Полборода и я обычно встречались в курилке на внутренней лестнице, откуда ничего не было слышно надзирателям. Иногда мы там пели народные и старые революционные песни. Владимир Андреевич и его постоянные трепанги говорили про нас, партийная ячейка. В подначивании внятно звучало неприязнь. Однако с нами подружился Игорь Александрович Кривошейн, сын министра в кабинете Столыпина, выпускник Пашинского корпуса. Он был офицером старой армии, потом деникинцем, врангелевцем, эмигрантом. Во Франции закончил электротехнический институт, работал инженером, после 1940 года стал участником сопротивления, разведчиком. В 1943 году был схвачен гестапов Когда в апреле 1945 года американские танки подошли к концлагерю Бухенвальд, узники восстали, охрана разбежалась, а Игоря Александровича, истощенного, больного, товарищи вынесли за ограду на больничных носилках. Вернувшись в Париж, он читал свои некрологи. Первые газеты, появившиеся в освобожденном Париже, называли его среди погибших героев сопротивления. Всем участникам сопротивления был известен закон. Тот, кто попал в гестапо, должен продержаться не менее суток, а позднее может давать показания, чтобы избегнуть пыток. За это время товарищи успеют скрыться, замести следы. Но после того, как был арестован Игорь кривошеин Гестаповцы через месяц не пришли ни на одну из тех квартир, которые знал он, и не пытались искать никого из его товарищей. И те восприняли это как свидетельство его гибели. Между тем он выдержал все пытки, которыми славились парижская гестапо, в том числе и ледяную ванну, а его подельник, немецкий офицер-антифашист, Самоотверженно и умно выгораживал его, отводил его скромную роль порученца. Немца приговорили к расстрелу Игоря Александровича к 15 годам каторжного лагеря. Летом 1945 года он вернулся к родным воистину с иного света, воскресшим из мертвых. Еще в 1940-м он также, как некоторые другие эмигранты, принял советское гражданство. И после войны парижские сограждане избрали героя сопротивления председателем Союза советских граждан. А когда усилилась холодная война, французская полиция арестовала его и 27 его товарищей. Их выслали в СССР. Игоря александрович с женой и сыном направили в Ульяновск. Он стал работать инженером. Не прошло и года, как его арестовали и увезли в Москву. Следствие было недолгим и мирным. Его белогвардейское прошлое подпадало под несколько амнистий. Но он и не пытался скрывать, что вплоть до высылки из Франции был масоном, руководителем русской ложи в Париже. Признался он и в том что в 1940-1943 годах был связан с французской разведкой, добывал сведения о передвижениях немецких войск во Франции, о состоянии военной промышленности. Правда, в те годы Франция была союзницей СССР, но честному советскому гражданину следовало помогать отечественной социалистической разведке, а не иноземной, капиталистической. Следователи были вежливы, даже любезны, сочувственно расспрашивали о том, как его пытали в гестапо, каким был режим в Бухенвальде. Прошло несколько месяцев, и дежурный по тюрьме прочел ему решение ОСО. Десять лет в общих местах заключения. Сразу же из тюрьмы его привезли на шарашку. Все, что он увидел и услышал у нас, его необычайно поразило. Арест, следствие и нелепый приговор он воспринимал с печалью, но без удивления. Поначалу ожидал худшего. Ведь о деятельности ЧК, ГПУ, НКВД он был достаточно осведомлен из довоенных газет. Однако на Лубянке обходительные офицеры в мундирах старого русского покроя с погонами допрашивали корректно, обещали позаботиться о его жене и сыне, Давали ему газеты и журналы со статьями о величии русской истории, о преодолении низкопоклонства перед иностранщиной. В это в свете еще не остывших воспоминаний о гестапо, о Бухенвальде как бы успокаивало, обнадеживало. Тем более сильное впечатление производила вся обстановка на шарашке. Чистое постельное белье, хлеб на столах в столовой, ешь сколько хочешь – Пища, показавшаяся после баланды великолепной, и люди вокруг, словно бы вовсе не принощенно занятые своими делами. Много интеллигентов, видны приветливые улыбки, слышны и шутки, и смех. Когда мы познакомились, и я спросил, не родственник ли он царского министра, он несколько мгновений глядел удивленно. Да, сын. Вот не ожидал, что здесь еще помнят об отце. Для вас его имя, вероятно, звучит одиозно. Тогда я рассказал ему, что помню это имя с детства. Мой отец, агроном, часто спорил со мной, пионером, а позднее и комсомольцем доказывал, что я не знаю истории нашей страны, что моя большевистская нетерпимость и мозги, забитые болтовней брошюр и газет мешает узнавать правду о событиях и людях. И каждый раз он вспоминал, вот Александр Васильевич кривошеин был царским министром, убежденный монархист, приятель Столыпина. И при всем при том, не только великолепный администратор, образованный, умный, рачительный, но еще и великодушен, благороден, по-настоящему либерален. Это я сам видел. Благодаря кривошеину Меня назначили земским агрономом, несмотря на то, что я еврей. Да их и политически неблагонадежным чистился, исключался из института. Кривошейн знал дело и умел ценить людей. Когда он приезжал в села в имение на опытные станции, ему никто не мог пыль в глаза пустить. Он все замечал и в поле, и в парниках, и на скотном дворе. У нас в Бородянке он бывал три раза. Обедал у нас и твоей маме ручку целовал. Этот царский сановник был воспитанней, умней и образованней всех ваших народных комиссаров, да еще и человечней и демократичней. С первых дней знакомства Игорь Александрович мне очень понравился, вскоре стал душевно близок, и воспоминания, Рассказы моего отца о его отце казались неким знамением судьбы. Ведь арестанты чаще всего склонны ко всяческой мистике, и даже иные записные позитивисты-материалисты всерьез размышляют о снах, предчувствиях, предзнаменованиях, роковых датах. Игорь Александрович, мягкий, деликатный, до застенчивости и в мирных разговорах, и в жарких спорах, оставался несгибаемо тверд в самом существенном в представлении о добре и зле, о вере и чести, о нравственных основах своего мировоспитания. Русский патриот, даже националист и глубоко верующий православный, он полагал, что советское государство стало правомерным наследником Российской империи и уж, конечно, наиболее мощной наиболее влиятельной в международно значимой из всех былых ипостасей российской державы. Это сближало и наши политические взгляды, вернее наши суждения о важнейших политических событиях. Мы были согласны в неприятии всяческой американщины, от плана Маршала и атомной бомбы до рок-н-ролла и голливудских фильмов и в желании победы в Северной Кореи.